Глава 5. Это было все то же хорошо знакомое серое каменное здание, и все-таки выглядело оно иначе. Он остановился посредине на обозначенном для пешеходов островке, охранявшем вход в клинику, и долго смотрел на угрюмый многооконный фасад. «Я работал учился здесь 6 лет», — размышлял Дион. Мне знаком здесь каждый уголок, каждый дюйм. Я могу с закрытыми глазами пройти по всем коридорам этого здания и найти кратчайший путь по любой черной лестнице. Я знаю здесь каждую палату и лабораторию, каждую операционную, каждый кабинет в административном корпусе. Знаю, где комнаты Костелянши, где аптека и даже кухня. Сколько раз я ходил по этим коридорам, с ними была... Связана вся моя жизнь столько лет. И скольких больных я перевидел здесь. Одни давно выписались и живы, другие умерли. Однако до сих пор я был, если не совсем безразличен, то во всяком случае не в ответе за них, этих людей. Так что, получается, я не знаю, этой больницы никогда не жил ее жизнью. Теперь все будет иначе. Я должен научиться нести свою ношу. С этого и начнется мое обучение, с этого начнется приобщение к медицине. Ну, хватит патетики, не без иронии, подумал он. Спроси кого угодно, все скажут, ты уже специалист. Ты же принят ординатором, парень, врач, живущий при больнице. На все 100 специалист, а толку от тебя меньше, чем от штатной сиделки. Впрочем, любая хорошая сиделка сама скажет тебе об этом. Тем не менее он не мог потушить язычок пламени, горевшего в его груди. Он прошел мимо привратника в вестибюль, еще стесняя своего накрахмаленного новенького белого халата, еще не веря, что на обшлагах нет больше зеленого канта, положенного практиканту, а вместо этого жетон с именем и фамилией, указывающий на его новое положение. Вчера вечером в отведенной ему комнате При больнице он обнаружил на постели повестку, оповещавшую об утренней конференции врачей-координаторов, а также две брошюры. Он прочел их от корки до корки, пытаясь понять, зачем ему их положили, но так, ничего и не поняв, захлопнул с чувством разочарования и обиды. Впрочем, и от утренней конференции Он ничего особенного не ждал. Очевидно, будет обычная накачка. Без десяти восемь. Он, как во сне, двинулся к лестнице. Не души вокруг. Но где же Роби все остальные? Он обратил внимание, что привратник украдкой наблюдает за ним поверх свежей газеты. Тогда он с нарочитой решимостью повернулся стал подниматься по лестнице. Войдя в лекционный зал, он обнаружил, однако, что... Вовсе он не первый. Кругом полно было знакомых лиц, был тут и Робби, и вот так сюрприз — рядом с ним сидел Филипп Дэвидс, замкнутый одержимый. «Черт возьми!» — сказал Дион, направляясь к Филиппу. «Вы-то здесь зачем?» Филипп улыбнулся и указал пальцем на свой именной жетон. «Затем же, что и вы, полагаю. Но вы же собирались в Трансваль, разве нет?» Я с самого начала просился сюда. Филипп внимательно посмотрел Диону в глаза. Просто я не был уверен, что меня возьмут. Господи, ну конечно же, они ухватились за вас. Да, с условием, что я буду работать только в одной половине больницы и получать три четверти оклада. И он переменил тему разговора. Вы хорошо выглядите. Были на ферме. Всего несколько дней. На праздники ездили к морю. «Книсну». И Дион поспешно добавил, «А вы?» «А я был занят. Мне на праздники дали поработать в патологическом отделении в лаборатории». «Правда?» — Дион спросил просто так, для вежливости. «Что же вы там делали?» «Тоже над чем я работал еще в летние каникулы. Профессор ищет новую методику исследования хромосом. Я вам рассказывал». «Ах, ну да», — сказал Дион почти машинально, — Внимание его привлекла женщина в белом халате, худая и, видимо, призлющая. Он вспомнил, что это одна из заместителей директора клиники, которая вошла в зал в сопровождении нескольких мужчин. Женщина-врач приветствовала их без тени тепла и затем ровным, монотонным голосом прочла лекцию о правилах внутреннего распорядка. «Они обязаны», — поведала она, — Носить именной жетон, карточки на больных заполнять разборчивым почерком, выдавать свидетельство об окончании инфекционного заболевания, свидетельство о смерти, выписывать рецепты, форма согласия на операцию, и следующее им надлежит беречь оборудование и имущество, быть вежливыми с младшим персоналом. Игён мрачно слушал. Еще недавно владевший им энтузиазм и чувство свершившегося чуда постепенно испарялись, вытесняемые этим назойливым, скрипучим голосом. Лекция кончилась, и дама представила им седого сутулого мужчину, заведующего станцией переливания крови. Еще одна лекция, затем еще одна. Под конец их попросили заполнить налоговые бланки, банковские счета, и написать заявление о приеме членов спортивного клуба. Отчет за проведенную работу они должны представить на следующее утро. Когда они потянулись к выходу, Дион подошел к Робби. «Но после всей этой чепухи пора переходить к делу. Полагаю, доктор, вы уже облюбовали себе сиделочку». Робби загоготал. «Увы, доктор, но я не отказываюсь от идеи, я весь в поиске». Проходивший мимо ординатор, тоже из врачей, живущих при больнице, но старший их возмутился. «Не поясничайте, вы не на пикнике!» Они неприязненно молча смотрели на него. «Да-да», — кивнул он. «Подождите, год покажется таким длинным, конца ему не будет!» В памяти прочно засело это ощущение вечной, не отпускающей усталости. Спал он урысками. Когда удавалось ухватить час другой, да и то скорее дремал с одной вечно сверлившей мозг мыслью, что за могильный голос громкоговорителя вот-вот прошепчет: "Доктор Вандеррит, доктор Вандеррит". И несмотря на все это, никогда в жизни не было у него такого прилива сил. Его стала тревожить развивавшаяся в нем безошибочность предчувствий. Никогда ему не забыть той молодой женщины, которую он видел однажды утром при хирургическом отходе. Ночью накануне у нее появились приступы рвоты с кровью, легкие, впрочем. Была определена язва двенадцатиперстной кишки, прописали лекарства и на следующий день назначили операцию. Ей едва исполнилось тридцать, красивая, самоуверенная, Хирург еще пошутил с ней, и она, без тени смущения, бойко парировала его шутки. Закончив осмотр, хирург со своей свитой перешел к следующей койке. Дион же шагнул в сторону, чтобы лучше видеть очередного пациента, и толкнул койку молодой женщины. Он наклонился было к ней, чтобы извиниться и что-то спросить для уточнения диагноза, и явственно почувствовал. А может быть, просто вообразил, что почувствовал? Запах возник и тут же исчез так, что он не мог бы сказать, наверное, страшный запах смерти. Он не сумел справиться с собой, и на лице его отразился такой ужас, что молодая женщина заметила это и нахмурилась. В конце обхода он бросил взгляд на ее температурный лист. Все в порядке, ничего особенного. Анализы в норме, никаких отклонений. Лечение прописано правильно. Единственное, этот запах смерти, вдохнувший на него, а может ничего и не было, да подсознательное чувство тревоги. А во второй половине дня женщина почувствовала себя плохо и попросила сиделку, чтобы ей дали судно. Через две минуты больная умерла. Ее фамилия была Уэц, Мария Иоганна Уэц. Это имя он надолго запомнит. Были и другие имена в графе «Дэбит» его «Гросбуха». Запиши в эту графу Вильяма Руитерсе, 6,5 лет. Запиши Нони Мвибанджани, 18 лет, служанку. Запиши Роберта Рональда Мортона, 52 лет, директора компании. Этих он вспоминает чаще других среди ночи, когда не спится. Но были и другие в другой графе, так что баланс сходится. Тех других он тоже не должен забывать, чтобы не сойти с ума».